Я помогла ей подняться и невольно согнулась, когда Эмилин навалилась на мое плечо. Вот так, хорошо, пробормотала она. Если ты еще... Я подождала. Мэм! Эмилин вскрикнула, и я подняла голову. Она смотрела назад, на озеро. У летнего домика появилась Ханна, да и не одна. Рядом с ней стоял мужчина с сигаретой в зубах. Он держал небольшой чемодан. Эммилин узнала его раньше, чем я. «Робби!» — сказала она, забыв о своей лодыжке. «Господи боже ты мой! Это же Робби!» Эммилин неловко поковыляла обратно на берег. Я осталась на месте. «Робби!» — крикнула она и замахала рукой. «Робби! Иди сюда!» Ханна и Робби застыли на месте, посмотрели друг на друга. «Откуда ты взялся?» Возбужденно расспрашивала Эмилин: "И почему, скажи, на милость, подъехал не к дому, а сюда к озеру?" Робби глубоко затянулся, нервно смял сигарету, выдохнул. "Пойдем скорей на праздник, выпьмем чего-нибудь." Робби все косился на противоположный берег. Я проследила за его взглядом. На той стороне озера воблескивало что-то металлическое. Мотоцикл, догадался я. «А, я поняла!» — обрадовалась Эмилин. «Ты помогаешь Ханне прятать подсказки!» Ханна шагнула из тени на свет. «Эмми, пойдемте в дом, — возбужденна тараторила та. Найдем Робби комнату, пусть поставит вещи». «Робби никуда не пойдет», — отрезала Ханна. «Почему это? Конечно пойдет. Он же не будет торчать здесь до утра!» Эмилин закатилась серебристым смехом. «В июне ночи еще совсем холодное». Ханна и Робби обменялись выразительными взглядами. Эмилин начала что-то соображать. На освещенном луной лице отразилось сначала смущение, потом внезапная догадка. «Лондон? Ранние приходы Робби?» «Да ведь ее просто использовали». «Это никакая не игра, так?» — тихо спросила она. «Так». «А письмо?» «Ошибка», — ответила Ханна. «Зачем ты его написала?» «Чтобы ты не гадала, куда я делась», — Ханна посмотрела на Робби. «Куда мы делись?» Эмилин замолчала. «Нам пора», — сказал Робби, поднял чемодан и пошел к озеру. «Уже совсем поздно». «Пожалуйста, Эмми, пойми», — попросила Ханна. «Помнишь, ты и сама говорила, что мы должны жить, каждая своей жизнью?» Она заторопилась. Робби махал ей, подзывая к себе. Ханна спиной вперед начала отступать к озеру. «Я не могу сейчас объяснять. Времени нет. Но я обязательно напишу тебе, и ты приедешь к нам в гости». Она, наконец, повернулась и, бросив на сестру еще один последний взгляд, побежала вдоль по берегу вслед за Робби. Эмилин стояла неподвижно, засунув руки в карманы пиджака. «Помнишь, ты и сама говорила, что мы должны жить, каждая своей жизнью?» Потом покачнулась, ее забили крупные друж, и тут нет. Голос Эмилин прозвучал так тихо, что я едва ее услышала. Нет, стойте! Вдруг крикнула она. Ханна повернулась, Робби взял ее за руку, пытаясь утащить за собой, она ошипнула ему что-то и шагнула назад. Я вас не пущу, предупредила Эмилин. Ханна снова подошла к сестре. «Пустишь», — твердо ответила она. Рука Эммирин скользнула во внутренний карман. «Нет!» И выдернула руку. «Что-то блеснуло? Пистолет!» Ханна скрикнула, Робби рванулся к ней. У меня отчаянно заклотилось сердце. «Я тебе, Робби, не отдам!» Эммирин, дрожащей рукой, подняла пистолет. Ханна часто задышала, мертвенно-бледная в лунном свете. «Не будь дурочкой, Эмми!» Я не дурочка. Тогда опусти пистолет. Нет. Ты же все равно не выстрелишь. Выстрелю. И в кого же из нас? – спросила Ханна. Робби уже стоял рядом с ней, и Эмилин, с дрожащими губами, переводила взгляд с одного на другого. Не в кого, продолжала Ханна. Весь правда. Лицо Эмилин искривилось, и она схлипнула. Правда? Вот и убери пистолет. Нет, я не смогла сдержать стона. Трясущимися пальцами Эмилин поднесла оружие к виску.